«Нэнси, дорогая, ты хорошо понимаешь человека!» пробормотал он растроганно. «Когда ты такая, как сейчас, я для тебя на все готов!» Он неуклюже переступил с ноги на ногу, несколько сконфуженный своим порывом, затем, голосом охрипшим от подавленного волнения, сказал. «Я... Ну, я ухожу, девочка. До свидания!» «До свидания!» — откликнулась она спокойно. Заглянув ей последний раз в глаза, он повернулся и, оказавшись теперь лицом к лицу с серым печальным утром, двинулся вперед под дождем. Странная фигура, без пальто, увенчанная широкой четырехугольной шляпой, из-под которой в живописном беспорядке выбивались густые космы давно не волос, с руками заложенными за спину и смешно волочившейся за ним по грязи тяжелой ясеневой тростью. Он шел по дороге, погруженный в путаницу противоречивых мыслей, в которым примешивался и стыд за столь неожиданный взрыв чувств. Но постепенно все вытеснила одна единственная мысль о том, как дорога ему Нэнси. Она, как и он, человек из плоти и крови. Она его понимает, знает, что нужно мужчине, и даже, как видно из ее последнего замечания, понимает, что иногда бывает необходимо выпить стаканчик. Он был так поглощен мыслями о ней, что не чувствовал, как его поливает дождь. Его неподвижно сосредоточенное лицо словно освещалось парой вспышками света. Но когда он стал приближаться к верфи, размышления его стали менее отрадны, о чем свидетельствовал его ожесточенный мрачный вид. Он вспомнил, что опаздывает, что его, может быть, ждет нагоняй его до сих пор еще угнетало сознание унизительности этой службы для него, Броуди. Уже и письмо, полученное сегодня, представилось ему в новом свете, как недопустимая самонадеянность со стороны той, которая когда-то была его дочерью, и теперь разбудила в нем горечь воспоминания о прошлом. Казалось, эти воспоминания вызывали терпкий вкус во рту, а от жареной селедки, которую он ел за завтраком, он сгорал от жажды. Перед баром «Механика» он невольно остановился и, ободренный прощальными словами Нэнси, пробурчал. «У меня все внутри пересохло, и я все равно опоздал на полчаса. Раз уж я тут, надо зайти». Бросив вызывающий взгляд через плечо на здание на противоположной стороне улицы, в котором помещалась контора верфи, он вошел в трактир. Когда же четверть часа спустя вышел оттуда, в его манерах появилось нечто от прежней заносчивой самоуверенности. В таком настроении он вошел через вертящуюся дверь главного входа, прошел по коридорам, теперь уже по привычке легко ориентируясь, и, высоко подняв голову, вошел в комнату. Где работал, посмотрев по очереди на обоих молодых клерков, которые подняли голову от работы и поздоровались с ним. «А что, эта старая носатая свинья уже приходила сюда?» — осведомился он. «Впрочем, если он и приходил, мне на это решительно наплевать». «Мистер Блэр? спросил один из молодых людей. «Нет, он еще не являлся». «Хм!» — воскликнул Броуди, жестоко рассердившись на себя за то неожиданное чувство облегчения, которое он невольно испытал при этом ответе. «Вы, должно быть, думаете, что мне сегодня повезло?» Так имейте в виду, мне все равно, узнает он, что я опоздал, или не узнает. Можете ему доложить, если хотите. Мне безразлично. И, швырнув шляпу на вешалку, поставив палку в угол, он тяжело опустился на свое место. Клерки переглянулись, и после некоторого молчания один из них робко ответил за себя и за товарища. — Мы ему и словом никогда не заикаемся об этом, мистер Броуди, вы же знаете. Однако с вас так и течет. Вы бы сняли пиджак и высушили его. — И не подумаю, — грубо отрезал Броуди, раскрыл книгу, которую он вел, взял перо и принялся за работу. Но через минуту поднял голову и сказал уже другим тоном. — Все-таки спасибо вам. Оба вы славные ребята, и не раз меня выручали.